23. Открыв дверь своего номера, я остановился на пороге, почувствовав сильный запах табака и увидев на полу фотографию пируджи а рядом газетную вырезку, которую я оставлял на каменной полке. На миг я застыл неподвижно, осматривая свое скромное жилище. Спрятаться было особо негде, разве что в ванной или под кроватью. Я заглянул туда и сюда, затем вернул вырезку на место, а фотографию воткнул поглубже под рамку зеркала. Проверив окно, я убедился, что оно закрыто, а значит, бумаги были сброшены на пол, не ветром. Кто-то здесь побывал. Может быть, горничная? Но кровать не была застелена, а полотенце висело над ванной там же, где я оставил его утром. Я вернулся к окну, открыл его и выглянул в темный тихий переулок. На эту стену не мог бы взобраться никто, разве что «Человек-паук». Даже подросткам, а я тогда немало полазил по стенам и сетчатым заборам, я ни за что бы не смог взобраться по этой отвесной поверхности. Я закрыл и запер окно, и чтобы избавиться от тошнотворного чувства вторжения, постарался уверить себя, что все предметы имеют свойство падать. Наконец я успокоился настолько, что смог поужинать куском пиццы, купленным у уличного торговца, и запить его согревшейся минералкой. Потом достал свои записи и стал думать о плодах сегодняшнего трехчасового сидения в библиотеке. Записи я делал для памяти, потому что сегодня мне было очень трудно сосредоточиться. Поцелуй Александры остался на губах и в сознании. Мысли вертелись вокруг одного вопроса. Нравлюсь я ей или нет? Видимо, все-таки нравлюсь, раз она меня поцеловала. Но тогда почему она вдруг так резко ушла? Причем не в первый раз. Что это с ней? Раскаяние? «Смущение?» Ответа я не находил, и мне следовало перестать о ней думать. Я приехал во Флоренцию не ради романтических отношений. Как раз наоборот, мне нужен был перерыв. Моя предыдущая девушка, рыжая, красивая интеллектуалка, была омбудсмен университета. Я познакомился с ней, когда пришел за советом по поводу одного проблемного студента. С той встречи я ушел с ее телефонным номером, затем были полгода изумительных вечеров и ночей, секса и умных разговоров. Все кончилось, когда она предложила мне подумать на тему совместной жизни. «Шесть месяцев и гудбай» — это моя обычная схема. Итак, я разложил перед собой заметки, усилием воли выбросил из головы омбудсменку Кейти, кулинарную обозревательницу Аманду, поэтессу Терри и даже Александру. Мне нужно было сосредоточиться на том, что я сегодня прочитал. Тиккола урезал ставку Перуджи. Простуда Симона прогрессировала, и она была уже не в состоянии работать. Денег у них становилось все меньше. пируджа встретился с Вальфьерно. Мне хотелось выстроить календарную последовательность событий, приведших к краже, хотя я не мог точно сказать, сколько времени прошло в реальности между каждым из них. Поднявшись, чтобы смыть с пальцев жир от пиццы, я мельком увидел под краем рукава футболки свою юношескую татуировку очертания пролива Кил-Ван-Кал с Бионским мостом наверху. Памятка моей прошлой жизни. Тогда никто из нас понятия не имел о голландском происхождении этого названия. Просто нам нравилось, как оно звучит. Угрожающе и круто. Это ведь кажется главным, когда тебе пятнадцать лет. Мне сразу же вспомнился тот день, когда я и еще пятеро местных пацанов набили себе такие татуировки. Взбодрившись выпивкой и сигаретами, мы чувствовали себя еще более дерзкими, чем обычно, и отношение к миру, которое мы демонстрировали, неизгладимо отпечаталось на наших руках. Я напряг бицепс и посмотрел, как расширяется крестообразный мост. Когда-то мне казалось, что это очень круто, а теперь я был рад, что татуировку не видно хотя бы под длинными рукавами. Татуировку замкнутой цепочки, которая опоясывала верх моего второго бицепса, было еще легче скрыть, и объяснять ее происхождение не приходилось. Теперь я уже плохо помнил, каким был тогда. Все эти отстранения от занятий, веселые поездки с приятелями на угнанных машинах, ночные пьянки. Нельзя сказать, что наша компания была уж совсем плохой. Мы представляли себя и такими современными Робин Гудами, несущими отмщение тем, кто его заслуживает. Но мы сами устанавливали правила и решали, кто что заслужил. Перед сном я прочел несколько страниц из книги, которую привез с собой. Это была очередная биография Леонардо. Автор вдавался в такие подробности, например, как тот факт, что Леонардо был левшой. Я заснул с мыслью, что Леонардо писал картины справа налево, чтобы не смазать рисунок. Мне приснилось, что я вырываю дневник Перуджи из рук старика, который лежит на улице и истекает кровью, а Александра смотрит на это с тротуара и зовет меня, а затем исчезает. Утром я проснулся от того, что продрог. В комнате было очень холодно. Я встал и потрогал радиатор. Он был холодным, как камень. Я покрутил ручку регулятора и услышал, что в батарею с шипением пошел пар. Но когда я успел его выключить, я натянул джинсы, не в силах избавиться от ощущения, что вчера кто-то побывал в моей комнате. затхлый запах сигаретного дыма все еще витал в воздухе. Библиотека была еще закрыта. Поэтому я решил проверить свою электронную почту. Там было письмо от замещавшего меня дипломника. Он сообщал, что на его лекции сидел наш начальник. По мнению дипломника, занятие прошло хорошо, о чем он и ставил меня в известность. Я представил себе заведующего, который с кислым выражением лица сидит на лекции и записывает замечания, зафиксировав, помимо прочего, факт моего отсутствия. Или, что еще хуже, делает вывод, что мой дипломник преподает лучше меня. Какое-то время я думал, не послать ли начальнику еще одно сообщение, что моя работа здесь успешно продвигается. Но так ли это на самом деле? Будет ли мне действительно чем отчитаться за время, проведенное здесь? Еще пришло письмо от кузена-скульптора, живущего в моем лофте. Он писал, что отлично проводит время в Нью-Йорке, и что он связался с галереей в Челсе, которая хочет устроить ему выставку. Я написал в ответ «Отлично» и закрыл ноутбук. Изо всех сил стараюсь не завидовать тому, что мой двоюродный брат, который провел в городе меньше недели, собирается выставляться там, где я только что потерял место. Я застегнул рубашку, взял куртку и подумал, что мне, наверное, стоит купить свитер. Может быть, в том самом бутике на площади Сан-Лоренцо, где я проходил с Александрой? Этого было достаточно, чтобы снова начать думать о ней. Да, если честно, я и не переставал все время вспоминать ее поцелуй и электрическое прикосновение руки. Я надеялся, что она придет в библиотеку, ждал этой встречи с таким же нетерпением, с каким старался увидеть ту девочку, в которую был влюблен в младших классах средней школы. Даже нет, гораздо сильнее, чем тогда. Александра меня серьезно зацепила. В холле гостиницы я остановился у стойки регистрации и спросил — «Заходила ли в мой номер горничная?» За стойкой, попыхивая сигаретой, сидел все тот же самый парень, и в воздухе вокруг него клубилось ядовитое облако никотина. Он с усилием оторвался от итальянского таблоида и медленно поднял голову. «Горничная?» «Ля доместика», — перевел я для верности. «Перке? А что? Есть какая-то проблема?» Я ответил, что нет, просто так из любопытства спросил. Он вздохнул с таким видом, словно его ужасно утомлял этот разговор. Потом сообщил, что горничная заболела и вообще здесь не появлялась. «Может, ты ее подменяешь?» Хотелось мне спросить, но сама мысль, что этот субъект может попытаться прибрать в номере, показалась мне нелепой. Было все еще рано, я старался идти медленно. Прошел от пьяца «Ди Мадонна» до «Сан-Лоренцо», там забрел в кафе-бар, в котором был на днях, и меня встретили как старого друга. Потягивая эспрессо, я поболтал с барменом о погоде. «В последнее время холоднее, чем обычно». О политике она всегда была мерзостью. Затем об итальянском футболе, о котором я ничего не знал. Сочетание кофеина и непритязательного общения восстановило мое душевное равновесие. Но когда я вышел на площадь, ко мне вернулось ощущение, что за мной следят. Оглянувшись, я увидел несколько явных туристов и идущих на работу итальянцев с портфелями. Никакого хвоста я не заметил, но ощущение не проходило. Чутье на такие вещи у меня выработалось еще в Байоне и неоднократно пригодилось в юности. Я еще раз осмотрелся, но задерживаться не стал, стремясь поскорее вернуться к чтению дневника. Когда я свернул в темный переулок, ведущий к монастырю, то едва разменулся с парой монахов, которые в своих надвинутых от холода капюшонах выглядели скорее зловеще, чем праведно. Мы покивали друг другу в знак приветствия, и они направились в сад, а я вверх по лестнице в библиотеку. Все это время мне казалось, что за мной хвост».